Глава двадцать седьмая. Тело без души мертво. Я горько вздохнула, но моментально воспряла духом. п о Ручу отыскать книгу Марбасу. Это простое задание для демона. Даже л я в р а Адель сумела отыскать нужный томик в ее завалах. Значит и мой демон это осилит. Осталось только дождаться его появления. Посидите пока с Краской, госпожа. Развеяла мысли а г н е с а Я вернусь с бальзамом, какой у вас ж е с т к и и н е п о с л у ш н ы й в о л о с Это точно, закивала из вежливости и подмигнула. Надо его приструнить и увлажнить. Горничная подошла через полчаса с едкой оранжевой мазью, похожей на растопленный жир. От тяжелого травяного запаха у меня зачесалось в носу. Надеюсь, средство настолько же эффективное, насколько вонючее. Изобразила подобие улыбки, но Агнеса тут же заверила меня, что травяной эликсир и с т о ч а е т нежный запах облепихи и не может быть, чтобы я учуяла что-то иное. Размыслив, стоит ли поспешить первой рассказать горничной свою версию, о в н е з а п н о й темноте, прежде чем модель разболтает правду, я сделала театральную паузу и мягко заметила: "Господин Грэм нашел на мне следы темной магии, поэтому извините, если в п р е д ь буду пугать вас странными привычками". Расстроенно дернула плечом, попытавшись изобразить замешательство. Руки Агнесы, втирающие в мои волосы бальзам, застыли в о ц е п н е н и и следы неясного происхождения. Быстро добавила я. Господин Грэм уже разбирается, что могло произойти. Адер тоже обещал помочь. Одно могу точно сказать, что это очень странно, госпожа. Руки горничной задвигались снова, но теперь более о с т о р о ж н о и в к р а д ч и в о словно с опаской. И очень жаль. Что жаль? Не поняла я. Не берите в голову. Женщина смущенно улыбнулась. Пойдемте смывать краску. Новый медный цвет пришелся мне по вкусу, и оранжевый эликсир тоже не подвел. На ощупь волосы казались чистым шелком. Я вертелась в зеркало, рассматривала, как под светом лампы переливаются длинные прядки, и с волнением ждала эффектного результата. Из-за холодного ветерка в комнате волосы медленно сохли. Госпожа, раздалось за спиной хриплое рычание, и я едва не зааплодировала. Похоже, я ждала новой встречи с м а р б о с о м больше, чем уединенного разговора с Гремом. Ты вернулся. Метнулась к черному льву и погладила его по голове. Даже если ты ничего не узнал, я все равно рада, что ты здесь. Но если все-таки узнал, говори. Сел а в кресло м а р б о с зурчав, как большой котяра, положил громадную морду мне на колени. Я заглянула в его большие золотые глаза и зачарованно улыбнулась. Они светились и напоминали два сияющих солнца. Над д у ш о й Мерины провели ритуал госпожа, прорычал демон. Души чистокровок часто используют в сложных церемониях, потому что в них нет никакой магической окраски. Они служат для ритуалов чистым полотном. Я нахмурилась. Слова Марбаса походили на детскую версию Адель. Вы должны были появиться в этом мире. Тот, кто совершил перенос, использовал для этого душу Мерины, продолжил Марбас. Ваша душа заняла ее тело. А ее душа? Подожди, казалось, что важная информация накрывает меня слишком быстро, и я не успеваю ее переваривать. Ее душа появилась в моем теле в Москве? Нет, покачал Лев махнатой головой. Любой ритуал требует жертвы. Души чистокровки больше нет, ее использовали только для переноса. Смысл сказанного доходил до меня не сразу. Я взволнованно задышала. Демон поднял голову с моих коленей и положил лапу на задрожавшие ладони. Я до сих пор надеялась, что она с м и р и н о й просто поменяли местами, как в американских комедиях. Верила, что сейчас она отжигает в моем молодом теле на парах в институте и заново открывает жизнь. Но раз второй души нет, в мое тело нечему было вернуться. А разве может тело существовать само по себе или ждать столько дней, когда вернется прошлый нерадивый хозяин? Ведь тело без души мертво? Моего тела больше нет? От этих мыслей у меня моментально разболелась голова. Я встала, налила себе холодного чая с травами, но не смогла его выпить. Взгляд упал на старую потемневшую кожу на ладонях, и чашка выпала из рук. Выходит, мне теперь всю жизнь оставаться в этом изношенном теле? От бесили с я я закрыла лицо руками. А зачем меня сюда переносить? Бросила в н и в ч ё м неповенного демона разъяренный взгляд. Что во мне такого? Вы задаете слишком сложные вопросы, госпожа. Лев приблизился и потёрся мокрым носом о мою ладонь. Я не хочу оставаться старой. Процедила, рухнув обратно в кресло. Спустишься со мной вниз. Возьмем м о л о д е л ь н о е зелье кибелы. Думала дождаться завтрашнего дня и сходить с Адель, чтобы не нарваться на демона, насылающего панику. Но с тобой, Марбас. Мне тоже не страшно. л е в т о р жествующий зарычал, а я п о п л е л а с ь к г н е с с е за ключом. Госпожа к и б е л а никому не разрешала открывать свой шкаф, даже мне, пояснила горничная, и виновата добавила: н о раз ее нет, то и не зачем больше хранить тайну и прятать ключ дальше. Может найдете что-то полезное для себя. Сходить вместе с вами, вдруг снова упадете в коридоре. Не стоит, я теперь не одна". Отмахнулась и громогласно произнесла: "Со мной тьма". следы тьмы смущенно буркнула следом. Агнеса скривила лицо, словно услышала из моих уст вопль сумасшедший. Вы преувеличиваете способности темных, и внула она. Их сила это по большей части сила демона только и всего. В остальных ритуалах они не слишком удачливы. Нужно посвящать много времени учёбе и практике, чтобы добиться успеха. Пожалуй, из всех знакомых мне темных магов только госпожа к и б е л а и преуспела в этом. Она ежедневно мешала разные зелья, много передавала в лавку вашей семьи, не упускала ни одного дня без колдовства. Но это не избавило ее от ранней смерти. Едва не выкрикнула в ответ, но вовремя удержалась. Устала, что постоянно слышу ее имя, словно она до сих пор жива и наблюдает за мной из каждого угла. Позову, если что-то понадобится, огрызнулась я. Хорошо, протянула ключ Агнеса. Вы легко узнаете нужный шкаф, госпожа. Он сделан... из камня тёмных.